Глава двадцать седьмая. Стоя в стороне, я смотрел сквозь прозрачный пластик. Мальчик лежал на койке, неподвижный, но не спящий. Мать сидела рядом, практически полностью обезличенная, скафандром, перчатками и маской. Взгляд ее черных глаз прошелся по модулю, задержался на лице сына, затем вернулся к страницам раскрытой книги у нее в руках. Вуди с трудом поднялся, сказал что-то, она кивнула и поднесла ему карту-чашку. Это усилие истощило мальчика. Он упал на подушку. «Замечательный малыш», – сказал Майло. «Что говорят врачи о его шансах?» «У него сильная инфекция, но ему вкачивают через капельницу мощные антибиотики, и врачи полагают, что инфекция отступит». Первичная опухоль увеличилась, она начала давить на диафрагму, что плохо, но пока нет никаких свидетельств новых очагов поражения. «Химиотерапия начнется завтра. В целом прогноз по-прежнему благоприятный». Кивнув, Майла вышел в коридор. Мальчик заснул. Поцеловав в лоб, мать накрыла его одеялом и снова посмотрела на книгу. Пролистав несколько страниц, она отложила ее и начала наводить в модуле порядок. Покончив с этим, она снова подсела к койке, сложила руки на коленях и неподвижно застыла. В ожидании. Из комнаты медсестер вышли два судебных пристава. Полный мужчина средних лет и миниатюрная крашеная блондинка. Взглянув на часы, мужчина сказал своей напарнице «пора». Та подошла к модулю и постучала по пластику. Нона подняла взгляд. «Время истекло», — сказала женщина. Поколебавшись, девушка склонилась к спящему ребенку и крепко его поцеловала. Мальчик пробормотал что-то во сне и перевернулся на другой бок. От этого движения, отходящие от капельницы трубки, задрожали. Бутылочка качнулась. Остановив ее, Нона погладила сына по голове. «Идем, милая», — сказал судебный пристав. Девушка выбралась из модуля. Она сняла маску и перчатки и сбросила на пол стерильную одежду, открывая под ней спортивный костюм. На спине было сделанная по трафарету надпись «Собственность тюрьмы округа Сан-Диего» и порядковый номер. Медно-рыжие волосы Ноны были забраны в хвостик. Золотые кольца исчезли из ушей. Лицо выглядело более худым и взрослым, скулы стали более отчетливыми, глаза запали глубже. Тюремная бледность уже успела притупить блеск ее кожи. Девушка по-прежнему была красивая, но теперь уже чуть увядшая, словно вчерашняя роза. Ее сковали наручниками, нежно, как мне показалось, и повели к двери. Когда она проходила мимо меня, наши взгляды пересеклись. Иссиня-черные глаза на мгновение увлажнились и расплавились. Но нона совладала с собой, высоко вскинула голову и вышла в коридор.